Наше сознание, — пишет она, — привыкло воспринимать вещи в их множественности. Оно скорее расположено обнимать целое, общее, чем сосредоточиваться на отдельном. Традиционное мышление японцев, напротив, сосредоточено на единичном. Стремление японцев к единичному имеет отношение не только к изображению природы. Оно характеризует важнейшую национально-психологическую особенность японцев – постоянное стремление к тому, чтобы в личности отдельного человека видеть группу, к которой он принадлежит, или даже всю нацию, и в то же время отождествлять группу или нацию с конкретным ее представителем. В западной культуре в центре стоит личность – Вокруг своего «я» человек располагает эталонные группы семью, родственников, друзей, сослуживцев, членом которых он является. Японец же отводит себе место где-то на краю этих групп, находясь как бы в тени, но в то же время оставаясь неотъемлемым их элементом. В психологическом отношении такой взгляд на жизнь порождает деление социальных общностей на две неравные части. С одной стороны отдельная личность, а с другой группа нация. Поэтому и японский художник как бы уходит от массы и сосредоточивает основное внимание на единицах. При таком подходе к изображению действительности японские художники тяготеют к простоте композиции, удерживаются от витиеватых построений. Дзен нацеливает их на воплощение истины одним ударом кисти, одной, часто незавершенной линией. Это, естественно, не означает, что такая манера живописи примитивна. Напротив, она предполагает тонкий вкус и высокую художественную эрудицию. Наиболее заметно влияние дзен прослеживается на сумме, рисунках тушью на тонкой рисовой бумаге. Чтобы появилось подлинное произведение искусства, кисть должна двигаться сама собою, подчиняясь подсознательному импульсу художника. Только в этом случае, подчеркивает Судзуки, на рисунке все станет реальным, в том же смысле, как реальные фудзияма и облака, ручьи, деревья, волны, фигуры. Все реально, так как дух художника побывал в этих местах, точках, мазках. Поэзия Дзен оказал заметное влияние на многие японские поэтические жанры. По мнению Судзуки, влияние дзен на поэзию куда сильнее, чем на философию. Это связано с тем, что поэзия воздействует на людей главным образом через подсознательные, эмоциональные структуры психики, что и является областью приложения дзен. Наиболее ярко влияние дзен в поэзии прослеживается на специфическом японском поэтическом направлении хайкай. Поэзия хайкай сформировалась в японской культуре на почве народно-песенной прибаутки, шутки, веселой песенки. Этой поэзией сначала занимались главным образом в монастырях и самурайских семьях. Ею увлекались и широкие круги воинского сословия, а в более позднее время и представители нового класса, торговцы и ремесленники возникающих городов. Слово «хай-кай» употреблялось со времен «кокин-сю», В репрезентативных японских антологиях хай-кай представлено стихотворениями из пяти строк, из которых первая часть называлась маэку, а вторая — цукеку. Согласно некоторым данным, этот вид поэзии совершенствовался в процессе утонченной салонной игры. По правилам игры нужно было продемонстрировать остроумие и сообразительность, ответив на начальные стихотворные строки одного из участников. При этом надо было так развить образ, чтобы в итоге получилось единое стихотворение из пяти строк. Чем более абсурдным и запутанным оказывалось содержание первой части, тем выше оценивалось достижение второго партнера, если ему удавалось, добавив свою часть и сдобрив ее каламбурами, придать определенный смысл всему пятистишию. Мастера хай-кай не раз оказывались перед необходимостью прибегать к импровизации, что требовало от них быстрого постижения ситуации, проникновения в ее сущность. Вот один из примеров того, как известный мастер хай-кай периода средних веков моритака